Закрылов встал со своей Койки, кивнул мне Поди-ка сюда на минутку Мы вышли Из палаты в коридор Он приблизил губы к самому Моему уху Что тут было, если бы ты Знала? А что? Спросила я Вдруг гляжу, входят эти обе Его жена стал Быть и дочка, а он до того Удивился, до сих пор Прийти в себя не может «Что, никак не узнают?» — спросила я. закрыл, махнул рукой. «Какое там? Они к нему подошли, а он говорит, «Зачем вы здесь? Да на что я вам?» Не дослушав его, я вернулась в палату обратно. Жена Белова обернулась ко мне. «Это кто писал письмо?» — спросила. «Никак ты?» — Да, — ответила я, — я писала, а он диктовал. Она медленно покачала головой. — Вот какое дело получается. Мы с Нюрой приехали, а хозяин наш вроде бы и признавать нас не желает. — Почему не желает? — вяло спросив Белов. Мне показалось, он избегает смотреть на жену, чтобы не встречаться с ней взглядом. Потом все-таки словно бы нехотя взглянул на нее. «Как Андрюша? Здоровый?» «Здоровый!» — ответила жена. «Чего ему делается?» Моя тезка подошла ко мне. «Ты, значит, ходишь в госпиталь, помогаешь раненым?» Голос у нее, как ни странно, поразительно походил на голос отца, такой же густой, Заполненный, и слова она произносила как и он отчетливо, как бы проверяя их на слух. Вошел Аркадий Петрович, удивленно поднял брови. Что, Белов, никак поздравить можно? С семьей свиделся. С семьей, ответила Забелова его жена. С кем же еще? Ну ладно, сказал Аркадий Петрович, тогда я попозже зайду. Тихо прикрыл за собой дверь. «Неужели это доктор?» — спросила Нюра. «А что?» — спросил Белов. «Разве не похож на доктора?» «Какой то такой невзрачный, тощенький». Белов хотел было что-то сказать, но за него ответился Закрылов, который вслед за Аркадием Петровичем вошел в палату. «Ну и что с того?» Он, дочка, знаешь, какой доктор? Всем докторам нос утрет. Такого мастера на всем свете поискать не найдешь. Как бы поняв, что именно о нем идет речь, Аркадий Петрович вновь появился в дверях палаты. Так как же, Белов, будешь выписываться? Меня поразил взгляд Белова. Не то вопросительный, не то умоляющий, он молча смотрел на жену и на дочь, уже не боясь встретиться с ними взглядом. Жена не замедлила ответить. — А как же? Неужто здесь навеки вечный останется? — Хорошо, — произнес Аркадий Петрович, — стало быть, приступим к оформлению. И снова скрылся, теперь уже надолго. Белов приподнялся на постели. — Значит, берете меня отсюда? — Да? В самом деле? Жена молча укоризненно глянула на него. Нюра почти возмущенно сказала. — Да ты что, папа, ты что это, Серьез? Берете, — повторил он, — Откинул голову на подушку, глубоко, что называется, всей грудью вздохнул. «Берете?» — выходит. «Вася!» — сказала жена, легонько погладив его по плечу. «Что это с тобой, Вася?» «Постой!» — перебил ее Белов. «Постой-ка минутку!» Нахмурился, потом приподнялся на постели. Постой! Как же это так все вышло? Что вышло? Спросила жена. Не отвечая ей, он посмотрел на меня. Вроде ты письмо писала. Верно ведь? Ты? Да я? Мне это уж... Все было ясно, все как есть, а он еще ничего не понимал. «Постой!» — снова повторил Белов, повернулся к жене. «Ты мое письмо получила?» «Ну а как же, Вася?» — удивилась жена. «Как же иначе мы бы приехали, как думаешь?» «И адрес там был?» — продолжал допытываться Белов. — Само собой. Как же без адреса письмо посылать?